Наконец дым черными клубами ворвался в комнату. Затем, невзирая на оглушительный шум сражения, послышались крики «Воды! Воды!» И она поняла, что им угрожает новая опасность. «Замок горит», — сказала Ревека. «Пожар! Как нам спастись?» «Беги, Ревека, спасай свою жизнь», — сказала Эвенга. «А мне уже нет спасения». «Нет, я не уйду от тебя», — отвечала Ревека. «Вместе спасемся или погибнем. Но, Боже!»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 Я преодолел десятки препятствий, чтобы указать тебе этот путь. Вставай и немедленно иди за мной. — Одна? Я не пойду, — сказал Ревекка. Если ты рожден от женщины, если есть в тебе хоть капля милосердия, если твое сердце не так жестоко, как твоя железная броня, спаси моего старого отца и спаси этого раненого рыцаря. — Рыцарь? — отвечал храмовник со свойственным успокойствием. — Всякий рыцарь, Ревекка, должен покоряться своей участи, хотя бы тому пришлось погибнуть от меча или огня. И какое мне дело до того, что станет с евреем? — Свирепый воин, — воскликнул Ревекка. — Я скорее погибну в пламени, чем приму от тебя спасение. — Тебе не придется выбирать, Ревекка. Один раз ты заставила меня отступить, но ни один смертный не добьется от меня этого дважды.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 — сказал черный рыцарь, входя в эту минуту в комнату. — Если ты настоящий рыцарь, — отвечал Уилфред, — не заботься обо мне, беги за тем похитителем, спаси леди Вену и благородного Седрика. — Всех по порядку, — сказал рыцарь висячего замка, — но твоя очередь первая. И схватив на руки Айвенга, он унес его так же легко, как храмовник унес Ревекку, добежал с ним до ворот,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 Седрик поручил Равену попечением гурта, приказав проводить ее до передовой башни, куда путь уже был очищен от врагов и еще не был прегражден пожаром. Покончив с этим делом, честный Седрик поспешил на выручку своему другу Ательстану, Ильстану, твердо решившись любой ценой спасти последнего отпрыска саксонской королевской фамилии. «Но находчивость вам бы!»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 Их было немного, но они были хорошо вооружены, и им удалось несколько раз оттеснить напиравшую на них толпу осаждающих. Ревекка, посаженная на лошадь одного из сарацинских невольников Багельбера, находилась в самой середине его маленького отряда, и храмовник, невзирая на беспорядочный кровавый бой, все время заботился об ее безопасности.